Глава вторая. В самом начале мне семь. Мама улыбается, даже когда его еще нет. Придет Джордж, и она улыбается, когда его еще нет. Вот так. Такие дела. Улыбка, молчание, звонок. Ей даже не надо говорить, что это он. Я и так знаю. Улыбка, я его слышу. Молчание, звонок, я его вижу. Смех. А потом висели двух товарищей, как выразилась сама мама, когда на мой восьмой день рождения, который мы праздновали с Джорджем в Диснейленде, в доме с привидениями, я спросила их, влюблены ли они друг в друга, или, может, когда-нибудь влюбятся. И подумала, что жаль, когда мама засмеялась и объяснила, что они, скорее, как брат и сестра на всю жизнь. Тогда я была бы рада такому отчиму, как Джордж, веселый, добрый, терпеливый. И, главное, мама с ним такая беззаботная, будто папа никуда не уходил так что я, как и она, зову его Монжо. Когда папа ушел, мама подцепила парня, который начинал каждую фразу со слов «Если бы дочь была в эти выходные не у тебя, мы могли бы...» Но мама у меня строгая. Выходные я у нее, и это не обсуждается. Вообще-то я у нее каждые выходные, потому что папа теперь не где-нибудь, а в Америке. Когда он сказал, куда уезжает, у него звезды в глазах сверкали. «Титаник», «Конкорд», Дабувиль переплывшая Атлантику на веслах. Все это написано на бейсболке Беркли, которую он теперь не снимает. Папа осуществил свою мечту. Он уезжает за океан. Он кайфует. В день отъезда он подарил мне будильник, на котором установлено его американское время, чтобы мы все время были вместе. Восемь утра в Париже я иду в школу. Два ночи в Атланте. Папа спит. Он должен был купить мне билет, чтобы я прилетела летом, но расходов и так оказалось слишком много. С тех пор он сам время от времени приезжает во Францию. Мы встречаемся в кафе, пьем сок, иногда он говорит официанту «thank you», потому что стал американцем. Сам же над этим посмеивается, а я смотрю на его часы, время на которых установлено, как на моем будильнике, даже когда он во Франции. Час прошел, и он предлагает мне забрать палочку-мешалочку. Я их собирала, когда была маленькая. Он мне присылает американский. Я храню их в обувной коробке, которую подписала папе на мешалке. Когда я наберу 100, он вернется. Маме было очень одиноко, когда папа ушел. Плакать она не может, во всяком случае, при мне. Мы вместе делаем... Ч -ч -ч". Это наше с ней время, когда мы сидим крепко обнявшись. Мы надеемся, что войдет папа и сядет на свое место, но не говорим этого. Мама прекращает... Ч -ч -ч вовремя, чтобы не дать вырваться словам. Ведь она не разрешает поддаваться хандре. Чтобы разрядить обстановку, она обычно объявляет киновечер или ужин на ковре. Моя обязанность — выбрать и расстелить на полу скатерть, и мы устраиваем пикник. За едой играем вуна или Добль Гарри Поттер. Или еще вопросы. «Какое у тебя самое любимое воспоминание, моя Лили? А какая у тебя твоя самая сумасшедшая мечта, мама? А ты когда-нибудь врала, мама?» Если бы ты могла превратиться в животное, кем бы ты хотела стать, птичкой или рыбкой, Лили? Да, мама скучает по папе, но я... Дело другое. У меня есть моя злость. И потом вдвоем нам с мамой спокойно. И главное, папа теперь не почесывая за ужином горло, как он делал под конец его жизни здесь, когда ему звонила Кейт, и он брал трубку и разговаривал с ней, как с пациенткой, а потом вставал из-за стола и уходил в другую комнату, чтобы потрепаться подальше от наших ушей и свалить, видите ли, на срочный вызов. А папа вообще-то дерматолог, то есть просто держит маму за дуру. «Не разменивай сердце на мелочь», — недавно посоветовала она мне. «Храни его для кого-нибудь такого же хорошего, как ты». А потом она захотела узнать, почему я не иду на вечеринку к Эмили. Я сделала «ч -ч -ч». Я уважала ее молчание, когда она отказывалась говорить о папином уходе. И она тоже уважает мое, когда я отказываюсь говорить о своих не хочу. Ну, а все-таки, пытается она, правда, пару раз, но я могила. А октав будет? спрашивает она. Да, нет, может быть. Америка. Это означает странное чувство отчужденности. С октавом все кончено. Да и не начиналось никогда. Но я делаю